Разуверившись в попытках завербовать советских летчиков, сотрудники Абвера отправили их в лодзинский лагерь, где в основном содержался пленный летный состав. С первой же минуты пребывания в польских застенках Девятаев, Вандышев и Кравцов поняли, чего стоит гитлеровская гуманность. Привезли их после полудня в обеденное время. Пыхтя паром, паровоз проволок состав из специальных вагонов прямиком на территорию лагеря. Приникнув к маленьким вагонным оконцам, вновь прибывшие заключенные увидели бесконечную очередь из истощенных людей в оборванной одежде. «Неужто это наши летчики?» — удивленно воскликнул кто-то. Дверь с грохотом отъехала в сторону, запустив внутрь вагона дневной свет и едкий запах дыма. «Были летчиками, а теперь отлетались!» — злобно прикрикнул стоявший возле вагона переводчик с погонами фельдфебеля. «Скоро и вы такими же станете! Выходи по одному!» Покинув вагон, заключенные построились в одну ширенку для проверки и с ужасом разглядывали вереницу скелетов, закутанных в грязные лохмотья. Все они держали в руках алюминиевые миски и по очереди подходили к стоявшей посреди двора бочки. Кто-то из младших чинов охраны черпал из бочки непонятную жижу и разливал ее по мискам. Как выяснилось позже, Жижа состояла только из воды и брюквы. Поселили новую партию военнопленных в один из многочисленных бараков. По периметру лагеря в два ряда стояли столбы с натянутой колючей проволокой, по которой был пропущен электрический ток. Через каждую сотню метров над колючкой возвышалась вышка с часовыми и пулеметом. Окна и двери бараков на ночь глухо закрывались. «Жаль, не удалось сбежать из первого лагеря», — оглядев новое пристанище, заключил Вандышев. «Да, отсюда уйти, пожалуй, не выйдет», — поддержал его Кравцов. И только Девитаев не терял надежды. «А я все равно попытаюсь счастья», — упрямо сказал он. «Вот оклемаюсь после ранения и попытаю». В первый же день у всех прибывших летчиков отобрали ордена, а взамен выдали бирки с номерками. Отныне каждый обязан был забыть свою фамилию, имя, отчество и запомнить только свой номер. По совету одного из сторожилов, Девятаев с Кравцовым не стали сдавать награды, а припрятали их. Рука Михаила все еще была забинтована, и два своих ордена он скрыл под повязкой. «Знаешь, Миша, это небезопасно», — сказал как-то Кравцов. «А если дознаются, забьют до смерти». «И что ты предлагаешь? Давай спрячем награды подальше». «Согласен». Надо подумать и найти подходящее место. Свои награды они закопали под каменной стеной, отчитав четыре шага от двери хозяйственного помещения.